Глава 10. Пронав. Симпатяшка, правда? На углу был фургончик, в котором можно было купить свежевыжатый сок. Самый вкусный – ананасовый. Но индусы в него добавляют либо сахар, либо соль и перец. Кстати, последний вариант – очень даже ничего. В декабре ананасы были особенно хороши. И мы, вечно худеющие, просили не класть в сок ничего. Кстати, соком это было назвать трудно. Скорее, густой смузи. Таким был наш с Наташей завтрак. Наглость, второе счастье, и чтобы не тратить деньги, мы просили водителя по пути захватить для нас сок. Господи, голь на выдумке хитра, вот уж правда. В первые дни мы с жадностью колесили по округе, смотрели памятники архитектуры и не расставались с толстым путеводителем. Нужно сходить на Sea Face, это набережная в Мумбаи, на закате, это очень романтичное место, написал мне смс куакаш Акаш. Представь, что мы вместе. Опять он играл с моими чувствами, идиот. Я пыталась отвлечься и не думать о нем. Про оставшегося в Анталии Алту я не думала вообще. В тот момент я вычеркнула его из своей жизни, так как пыталась разобраться в себе и в своих чувствах. «Вау, принцесса!» Услышала я тянущуюся фразу где-то на собой и подняла глаза. Рядом стоял улыбающийся до ушей темнокожий юноша с забавным чубом кудрявых волос. «Меня зовут Пронав!» «Оксана!» — ляпнула я на автомате. «Вы же помните, почему Оксана?» «Очень красивое имя. А подруга?» «Кристина!» Сама того не ожидая, ответила Наташа, глядя на постер с Кристиной Агилерой. «Мы из России!» «Вау! Россия! Вы должны быть актрисы!» Тут мы обе прыснули от смеха, чуть не подавившись соком. «Оксана, ты очень красивая. Дай свой номер!» Я действовала под каким-то гипнозом, потому что, не раздумывая, записала свой номер в его потрёпанной ноги. Наташа посмотрела на меня осуждающе и попросила Пронава заплатить за наш сок. «С овцы хоть шерсти клок. Ты вообще видела, что он нищий?» сетовала Наташа. «А ты видела его глаза? А какая улыбка? Вот ты опять за свое. Давай найдем тебе уже нормального мужика. Ты все порхаешь в розовых облаках. Такой один у тебя уже в Турции есть». Мне было все равно. Я видела эти искры в глазах Пронава. Сколько ему было лет? 23, 24, не больше. И у него был голодный взгляд. Пронав напоминал мне Рокки из фильма. Мы катались на его мопеде по набережной. Теплый пряный ветер развивал мои волосы. Я обнимала его, чувствуя руками стальной пресс. От него вкусно пахло каким-то одеколоном. Я уверена, что узнаю этот запах из тысячи, если снова встречу. Пронав мечтал быть звездой. Он был бедным студентом, грезил кинематографом, занимался фитнесом и танцами. «Когда я стану как Шарухан, я буду каждый день покупать тебе тысячу роз», говорил этот индийский мечтатель, обнимая меня за плечи. Он называл меня Хани, Медок. Его глаза смотрели на меня с обожанием, а я не могла никак понять, репетирует он роль или все по-настоящему. Знаю, что вы хотите спросить. Нет, мы не целовались. После таких прогулок он привозил меня к пятизвездочному Таджу и целовал в лоб на прощание. Сердце колотилось так бешено, что я не могла вдохнуть. Потом я заходила в отель через парадный вход, ждала, когда он уедет на безопасное расстояние и линяла через боковой выход на маленькую улочку к нашей гостинице. Пронав думала, что мы остановились в пятизвездочном Тадже, а не в индийском люксе «Две звезды». «Твои истории такие трогательные, вроде только вчера было, а будто и не с нами». Читая эти истории в Инстаграме, написала мне моя Наташа, с которой мы не виделись много лет. Вспоминаю те дни, те приключения, которые мы пережили. На меня накатывает такая ностальгия, теплое чувство, от которого немного больно, но хочется еще и еще. Мне кажется, что я переношусь в прошлое и переживаю все снова. Ах, как много бы я отдала, чтобы снова почувствовать теплый мумбайский воздух. Тут было гораздо теплее, чем в Дели, и мы даже проскакивали мимо охраны в фешенебельный тач, чтобы позагорать у бассейна. Хочешь быть успешным и богатым, окружи себя такими людьми и старайся примерить на себя их жизнь. Это было нашим принципом в те дни. Сейчас я не понимаю, зачем касаться тем, кем ты не являешься, но тогда... Тогда мы были уверены, что таким образом притягиваем к себе успех. И знаете что? В чем-то мы были правы. Приукрасив действительность, у нас получилось проникнуть в круги богатых людей, обратить на себя внимание и получить нужные связи. Конечно, Наташа смотрела на Пронава как на мешающий фактор. Гол как сокол, да еще и гуськом за нами ходит, и от него никак не избавиться. Я же была им очарована. Мне не просто не хотелось его обидеть. Я ждала его поблизости и каждый раз искала в толпе его глаза. Близился конец декабря, у нас была идея фикс, что как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому мы разрабатывали очередной коварный план по завоеванию мира. Наташ, давай купим папаю и бутылку шампанского, хотя мы обе в принципе не пили алкоголь, и отметим на набережной в конце концов. Ага, и проведем год на улице? Нет уж. Нам нужна шумная компания, желательно из богатых, красивых и неженатых. А поскольку таких поблизости не наблюдалось, нам срочно нужно было что-то придумать. Вот правда, мы притягиваем к себе своими мыслями различные события. Только мы успели подумать о шумной компании, как откуда ни возьмись появились Наташные и кенийские друзья. «Эй, Натали, мы собираемся отмечать в Мумбаи Новый год. Ты, кажется, сейчас тоже в Индии?» Yes. У нас, кажется, есть компания и место, где мы будем праздновать», – ликовала Наташа, хотя нас еще никто никуда не приглашал. Не помню, что именно происходило в те несколько дней. Мы встретились с кенийской компанией, в которой было много девушек и несколько парней. Все очень милые. И так и решили отмечать вместе. А месте и времени Сатиш, Наташин приятель, обещал сообщить 31 утром. Этот день я запомнила на всю жизнь. Он научил меня тому, что самые классные вещи происходят спонтанно. Утро было прохладным, но поскольку солнце светило, а я хотела почувствовать, что на улице лето, а не декабрь, надела я в тот день короткую теннисную юбку и майку. За мной заехал пранав, чтобы вместе позавтракать ананасовым соком. «Кристина не с нами?» – в надежде спросил мой красавчик, но тут же понял, что напрасно. Наталья меня не оставляла. «Наташ, ты, наверное, боялась, что я с ним сбегу в Бандру и стану сниматься в массовке, не иначе?» В тот день она была особенно серьезна и нервничала, так как ждала СМС от своего друга. «Какие планы на вечер?» – спросил Пронав. «Мы идем на крутую, закрытую вечеринку», – довольно резко сказала Наташа. «Я не знаю уже, что именно я думала в тот момент. Хотела ли я на какую-то вечеринку с незнакомыми мне людьми, или же мне хотелось романтики на берегу Аравийского моря? Наверное, все-таки мне хотелось быть с подругой, раз я не сопротивлялась». «Как мы хотим провести этот год? Сегодняшний день надо прямо наполнить всеми делами, которые мы унесем с собой», – обсуждали мы. Поэтому мы сначала пошли в спортклуб, Наташа на массаж, а я на фитнес. Потом водитель отвез нас, нас в салон красоты. Наташ, что мы с тобой там делали? Ты, кажется, укладку. Помню только, что мы попросили у парикмахера косметику и сами там красились посреди салона. Зачем ума не приложу? Было часов 12 дня, а выпитый с утра сок не давал никакой сытости. Ничего, потерпим, вечером у нас вечеринка, думали мы, когда отца Тиша пришла смс. «Сори, бэйби, мы не сможем вас привезти бесплатно. Билет стоит сорок тысяч рупий». «Пфф!» — фыркнула Наташа. «Не очень-то и хотелось. У нас уже другие планы». Она швырнула телефон, но по глазам было видно, как сильно она расстроена. Я пишу эти строки, будто сидя в мумбайском салоне красоты и думая, заедет ли сегодня пранав, чтобы улыбнуться мне своей белоснежной улыбкой. «Интересно, а я имею право с ним целоваться?» «Какие на вкус его губы?» Наташа явно прочитала мои мысли на моем мечтательном лице и сурово на меня посмотрела. На соседнем кресле делали прическу красивой индианки в красном саре. Ее руки до плечей полностью были раскрашены хной, а в носу сверкало золотое кольцо с цепочкой. «Вау, ты такая красивая! У тебя сегодня праздник?» – поинтересовалась Наташа. «Да, у меня сегодня свадьба», – ответила девушка. «Ты приглашена или это будет твоя свадьба?» «Я невеста, сегодня церемония». «Ой, а у нас нет планов на вечер, можно мы придем?» Складывая руки вместе, попросили мы. За спрос денег не берут, так что терять нам было нечего. «Окей, но у нас дресс -код. Индийская одежда». «Какая удача, у нас как раз есть индийские сальвар-камизы!» Обрадовались мы и попросили невесту записать адрес на листочке. «Там наверняка будет еда», — прошептала мне на ухо Наташа. Мы в мыле прибежали домой и нацепили индийские одеяния, которые нам достались от Чави. Я вам говорила, что она довольно знаменитый вдали дизайнер. И пошли на поиски Кэба. В Индии есть два варианта такси – велорикша и Кэб. Один, соответственно, везет вас медленно, как на велике, а вы сидите в конструкции сзади, а второй – это машина. Вот мы пошли искать именно Кэб, потому как в отеле нам сказали, что ехать далеко. Ни один водитель не говорил на английском – и не мог прочесть, что невеста написала на бумажке. Неграмотность в Индии – это, конечно, отдельная песня, но не суть. С грехом пополам мы пытались произнести адрес со всеми возможными интонациями и ударениями, но как только водители понимали, куда нам надо, они начинали размахивать руками и шумно сообщать, что туда они не поедут. Как сейчас помню, обошли мы их, наверное, штук 15, и ни один не хотел нас везти в ту часть Мумбая. «В чем дело? Что за прокаженное место?» – спрашивали мы друг друга. «Может, это знак, и нам не стоит туда ехать?» «Ладно, давай спросим последнего, и если он тоже не повезет нас, пойдем гулять голодными». Видимо, это была судьба. Последний согласился, но попросил 300 рупий, сказав, что подвезет нас почти до того места, и нам придется немного пройти. Мы прыгнули в машину. Что же с этим местом было не так? Как считаете?